Глава пятидесятая На обратном пути в главное управление Грейс подключил мобильник к гарнитуре громкой связи и позвонил Глену Брэнсону. «Как там Солихал?» — поинтересовался он. «Затопило дождем. Как там Брайтон?» «Аналогично. А сестра Арри слегла с мигренью. Да уж, похоже, классная была вечеринка. Зато я набрал очков за то, что засветился на ней». «Как свадьба прошла?» «Да почти так же, как ваш юбилей, без главного действующего лица. Чего и следовало ожидать. А скажи-ка, сколько там присутствовало родственников Эшли Харпер?» «Лично я заметил только одного, канадского дядюшку». Грейс остановился на красный свет. «Кстати, я хотел спросить, ты проверял банковский счет и карточки Майкла Харрисона?» «Они под постоянным наблюдением. С вечера вторника — ничего. С мобильником — та же история. А у тебя какие успехи?» Снова поднимали вертолет, но так ничего и не обнаружили. Никол и Белла пашут все выходные, рассылают фотографии Майкла в прессу, изымают записи с камер видеонаблюдения по всей предполагаемой территории. «Я уже набрал команду для просмотра. Вскоре нам придется принять решение насчет спецвыпуска новостей и организовать полномасштабные поиски Харрисона на местности» и вот еще что его деловой партнер марк ворен с каждым часом не нравится мне все больше и больше ну ка ну ка расскажи да пока ничего конкретного но есть ощущение что он знает больше чем говорит нужно пробить его по всем базам вообще то я уже отправил запрос в холмс вот молодец продолжай в том же духе подожди секунду Грейс тронулся на зеленый Мне кажется, так необходимо, как следует изучить их компанию, Double M Properties, посмотреть, что у них там значится в договорах страхования. Над этим мои люди тоже работают вовсю, а заодно и их фирму на Каймановых островах шерстят. А что ты думаешь о Бэшли Харпер? Даже не знаю. Пока не пришел к каким-либо выводам. Свою роль в спектакле, во всяком случае, играет убедительно. Ее проверить тоже не помешает. Знаешь, что меня смущает? Что у нее нет родственников. Смотрел «Последнее соблазнение» с Линдой Фиорентино? Внезапно связь стала хуже, и теперь голос Брэнсона звучал прерывисто. «Не помню. Там еще Билл Пуллман играл. Все равно мне это ни о чем не говорит. Фиорентино в «Людях в черном» засветилась Хм. Очень советую посмотреть. В смысле, «Последнее соблазнение». Это фильм про женщину-хищницу с мрачным финалом. В общем, главная героиня как раз и напоминает мне Эшли». «Тогда гляну». «Так вот, много ты знаешь 27-летних девушек, у которых совсем нет родственников?» «Как-никак свадьба — одно из важнейших событий в жизни. И в этот знаменательный день к мисс Харпер является всего лишь один единственный дядюшка. Может, она сирота?» «Согласен, нужно вплотную заняться ее биографией». «Съезжу-ка я, переговорю с матерью Майкла. Уж она-то наверняка располагает информацией о будущей невестке». Когда мы с Ари собрались пожениться, моя мама знала про нее больше, чем я сам. — Вот и я о том же, — отозвался Грейс. Десять минут спустя Рой с черным полиэтиленовым мешком, который прихватил в морге для Джо Тинделла, уже шагал по коридору главного управления. Возле красной информационной доски с памяткой озаглавленной наиболее распространенные возможные мотивы, диаграмма, Грейс остановился. Порой полезно освежить в памяти базовые схемы хотя большинство из них и без того накрепко отпечатались у него в уме. Рой пробежал глазами по пунктам. «Преступления на сексуальной почве, ревность, расизм, гнев, страх, личная неприязнь, стремление показать свою силу, желание самоутвердиться, корысть, денежные обязательства, гомофобия, ненависть, месть, психические болезни». Затем переместился к следующей доске с заголовком «Ускоренная процедура расследования». На ней значились следующие пункты. Первый — определение круга подозреваемых. Второй — анализ доступной оперативной информации. Третий — осмотр места преступления. Четвертый — сбор вещественных доказательств. Пятый — поиск свидетелей. Пятый — поиск свидетелей шестой — наведение справок о жертве, седьмой — установление возможных мотивов, восьмой — взаимодействие с прессой, девятый — заключение патологоанатома, десятый — допрос важных свидетелей, одиннадцатый — прочие следственные мероприятия. «Взаимодействие с прессой — вот что нам нужно», — подумал Рой. «Да уж, журналисты в такую историю просто вцепятся». «Надо будет позвонить знакомым репортерам, придать историю гласности. Может, шумиха придаст делу импульс». Грейс двинулся дальше и вошел в небольшое, безупречно чистое помещение отдела судебно-медицинской экспертизы. Для начала, решил он, стоит связаться с Кевином Спинеллой, репортером из Аргуса, который был на несостоявшейся свадьбе. Джо Тиндал обнаружился в первом из двух помещений так называемой «мокрой комнате». На полу здесь высилась кипа коричневых бумажных мешков, снабженных ярлыками, на которых было написано черными печатными буквами «Вещественное доказательство», а на рабочем столе лежал рулон коричневой бумаги. Обстановку дополняли раковина и высокий вытяжной шкаф. «Спасибо», — поблагодарил Джо, забрав вещдоки из морга. По сравнению с утренней встречей, дружелюбие в его голосе заметно поубавилось, но, по крайней мере, он успокоился. Судмедэксперт открыл мешок и достал сначала несколько пакетиков с почвой, а затем с одеждой, в основном обильно заляпанной кровью. В комнате немедленно начала ощущаться вонь разложения. «Итак, ты хочешь проверить, совпадают ли по каким-то параметрам образцы почвы, взятые из-под ногтей и с обуви погибших, с тем, что ты принес ранее?» — уточнил Тиндал. «Ага, с грязью, с машины подозреваемого. Как быстро ты сможешь получить результаты?» «Этим будет заниматься Хиллари Флауэрс, весьма подходящая цветочная фамилия. Не находишь?» «Я уже с ней работал», — улыбнулся Рой. «Она знает свое дело. По части пыльцы ей нет равных. Несколько раз она делала для меня заключение по соскобам пыльцы из ноздрей жертв. Вот только услуги Флауэрс дорого стоят». Грейс с досадой покачал головой. Когда он еще только поступил на службу в полицию, главным было раскрытие преступлений. Нынче же, когда все отдано на откуп частным компаниям, во главу угла ставится бюджет. «Хорошо, как быстро она справится. Обычно на экспертизу у нее уходит около двух недель. Но у меня нет двух недель. Речь идет о человеке, которого, вероятно, похоронили заживо, на счету каждый час, Джо». Тиндал взглянул на часы. «Суббота, шесть двадцать вечера. Ну если только тебе вдруг очень сильно повезет». Он снял трубку телефона и набрал номер. Рой с беспокойством следил за выражением его лица. Через пару секунд эксперт покачал головой и тихонько прокомментировал. «Включился автоответчик». Он оставил сообщение, попросив женщину срочно перезвонить ему и повесил трубку. «Это все, что я могу сделать, Рой. Если совпадения имеются, Хиллари их отыщет. По пыльце, личинкам насекомых, окаменелостям, составу почвы, да почему угодно». «Больше никого не посоветуешь». Судмедэксперт снова взглянул на часы. «Рой, повторяю еще раз. На дворе у нас вечер субботы. Если я прямо сейчас уйду и очень потороплюсь, то как раз успею на второе отделение концерта ЮТУ. А потом у меня будет секс. Я практически уверен, сколько бы ты ни звонил, выяснишь лишь одно. Все остальные специалисты на нашей планете, кто мог бы проанализировать образцы почвы, имеют планы на нынешний вечер». «Джо, тот похороненный заживо парень, тоже строил планы. Он, между прочим, собирался сегодня жениться. Вот облом!» «Ну, можно и так выразиться. Не подумай, что мне плевать. Просто я и так уже отработал на этой неделе 110 часов. Ты не один такой. В данном случае я ничего не могу поделать, Рой. Абсолютно ничего!» «Ты же меня знаешь, я не стал бы скрывать, если бы имелись хоть какие-то зацепки. Даже и в каком-нибудь уголке Англии эксперт, способный сделать сегодня вечером анализ этих образцов, я бы немедля прыгнул в машину и помчался к нему. Но я больше никого не знаю, честное слово. Только Хиллари. Я дам тебе номер телефона, можешь попытаться выловить ее. Больше мне сказать нечего». Грейс записал телефон.